Глава 32. Было в Москве такое учреждение, ВОКС, Общество культурных связей с иностранными государствами. Во главе его накануне войны стал человек либерального направления, изобоймы лид-критика Кименов. Когда началась война и стали искать новых людей, Когда, скажем, Литвинова, ждавшего ареста, вдруг отправили послом в Соединенные Штаты, то Кименов решил полностью обновить ВОКС, бывший КГБшно-казенным учреждением. Он почти всех уволил и набрал молодых способных ифлейцев, которые знали языки и смело думали. Туда попало много моих товарищей, в том числе Юра Кнабы. Когда я поступила в аспирантуру, то пришла к ним, и они мне сказали... Вот давай. Ты можешь здесь учить французскому внештатно. Штатно я, как аспирантка, работать не имела права. И я стала ходить два или три раза в неделю. Находился Вокс в роскошном особняке возле Тишинки. Потом там было немецкое посольство. Очень красивый дом с замечательными залами, с немыслимыми люстрами. И вот там, значит, окопались и и пытались работать на старого хозяина новыми методами. Вокс для ифлицев превратился в подобие клуба. Когда кто-то демобилизовывался, возвращался из армии, то первым делом приходил вокс. Это было место встреч, свиданий. Очень красиво. Роскошные занавески, натертые паркетные полы, неплохой буфет. После военной Москве это был какой-то кусочек роскоши. И там, современно выражаясь, шла непрерывная тусовка. Помещений не хватало, и часто мы занимались за столиком в большом красивом приемном зале. Помню, как-то раз за соседний столик сел человек, и я сразу поняла, что он иностранец. Он внимательно смотрел на нас, слушал, а когда я кончила занятие, подошел ко мне и представился. Я новый корреспондент Монт. «Вы так хорошо говорите по-французски. Давайте встретимся где-нибудь, проведем вместе время». Казалось бы, прелестный молодой человек. Я так соскучилась по-французскому. Радуйся. Но я испугалась не только возможности с ним встретиться. Это мне казалось абсолютно исключено. Но даже того, что стою и разговариваю с ним,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 Болезнь, очевидно, уже начиналась, но Дебора Моисеевна ничего нам не сказала, чтобы мы поехали. Смерть ее была для меня большим горем. Я очень к ней привязалась. Я очень благодарна ей не только за то, как она ко мне относилась, но вообще за ее явление. Это был человек, повстречать которого на жизненном пути радостно, важно. Человек, целиком занятый не собой а миром вокруг. И умирала она тоже поразительно. Позвала весь штат больницы, сказала очень четко, «Ты будешь тем-то работать, на моем месте будет тот-то». В общем, отдала, как мы читаем в романах XIX века, последнее распоряжение, потом сказала, «Теперь все уходите, пусть останутся моя сестра Иса и Лиля». И через час умерла. Как это часто бывает в нашей советской действительности, та бездна организационных неприятностей, которая сразу на тебя обрушивается, в каком-то смысле даже помогает пережить горе, потому что ты весь в заботах, и сожила в Ермолаевском переулке возле улицы Горького, Тверской. У них в большой коммуналке, где жило еще четыре семьи, были две большие комнаты, в которых жили мама, ее сестра Иса, ну и вот я. Не прошло и двух дней, как явилась некая комиссия и сказала, что в течение недели одну из комнат заберут. Конечно, Исе оказаться со старой теткой в одной комнате было крайне нежелательно. И я считала, что это моя забота, Сделать так, чтобы остались две комнаты. Путь был только один в то время, замужество. Надо было срочно найти исе мужа. Но большинство ребят были еще не демобилизованы, на фронте. И вообще срок дали буквально неделю. Так мужья не находятся. Может, Юра Кнабы согласился бы помочь. Но он был и сам в ужасном положении. Его выгнали из Вокса. Я расскажу эту историю в двух словах, как еще один пример несчастья, обернувшегося большой удачей. Юра вылетел из Вокса по следующим обстоятельствам. Там по ночам дежурили у телефона. Вокс считался очень важным государственным учреждением и требовалось по ночам дежурить, хотя что уж такого могло случиться за ночь в культурных связях непонятно. И Юра дежурил с Раей Орловой, нашей флиской девочкой, одной из тех активных комсомолок, которые проявили себя во время кампании арестов. Первый ее муж погиб на войне, а второй был крупным советским деятелем. И вот Рая с Юрой дежурили. Разговорчики какие-то, слово за слово. И Юра говорит, «Ты такая безумно партийная стала, что тебе завтра партия скажет... «Надо брать младенцев и убивать их головами об стенку. Ты не задумываясь, будешь это делать». Ну, сказал и сказал. А через неделю партийное собрание, на котором Юру должны были принимать в партию. «Ирая возьми да выложи». Мол, нет, мы не можем принять Георгия Степановича в партию, потому что вот какие он себе разговорчики позволяет». Надо сказать, что Рая Орлова прошла потом очень большой путь. Она стала женой Льва Копелева. Сделалась диссиденткой и была выслана из страны. В своей автобиографической книге, изданной в Германии, она рассказывает историю с Юрой не совсем так, но было так. И Юру в один день выгнали из Вокса. Он был в полном смятении». Ему тогда хотелось сделать большую карьеру, он был очень способный не только к языкам, но вообще к разным наукам, и считал, что жизнь поломана. Едва нашел возможность где-то в ремесленном училище преподавать язык с его-то блестящими знаниями. А в результате стал замечательным ученым. Вместо того, чтобы неизбежно сделаться крупным партийным функционером, Пошел по той стезе, по которой такому человеку, как он, и надлежит идти. Это типичный пример того, как несчастье все-таки приводит к нужным результатам. Так вот, на третий день после прихода к нам жилищной комиссии, смотрю, появляется Нема Кацман. Тот самый маленький Нема, который когда-то выбежал мне сказать, что я принята в Эфли. Он проделал всю войну солдатиком, Демобилизовался и вот появился. Ну, объятия, радость. И первое, что я ему говорю, «Немка, ты собираешься жениться?» Он отвечает, «Ты что, какое жениться? Я вчера приехал». А он из такой бедной еврейской многодетной семьи. Жили они в нищете. Я говорю, «Знаешь, ну тогда у меня к тебе есть просьба. Ты можешь вступить в фиктивный брак?» «Человек только что пришел с войны, в шинели». «Он отвечает, почему бы и нет?» «Ну, тогда приходи сегодня вечером к нам, поговорим». Он пришел. Моя подруга Иса ему понравилась. Он согласился. «Надо вам сказать, что этот фиктивный брак стал в течение пяти дней фактическим браком, и они прожили вместе довольно долгую жизнь, родили двоих детей». Но чтобы закончить эту новеллу, надо сказать, что когда Нема с Исой все-таки разошлись, она еще раз вступила в фиктивный брак, как будто на роду было написано. И тот второй фиктивный брак тоже очень скоро оказался эффективным. Она вышла замуж за некоего человека по фамилии Панин, который теперь считается одним из крупнейших русских философов-идеалистов. Он один из героев Солженицына в круге первом. Там Рубин — это Копелев, а Панин — это Панин. И вот они с Исой вступили в фиктивный брак. Он хотел уехать из страны во что бы то ни стало. Она его вывезла. И во Франции очень скоро это тоже стало настоящим браком. И сейчас Иса занята только тем, что издает его собрание сочинений — Такая удивительная судьба. Ну а тогда Иса с Нёмой полюбили друг друга, а я переехала, окончательно вернулась назад на свою Коляевку.